Глава 5. Разыгрывая дураков. Мы прибыли в район Искателя Приключений всего спустя десяток минут. Аиша задрожала всем телом и осела на землю. Похоже, ноги подвели ее. Похоже, Аиша сильно боится высоты. Моя вина. «Братик, хотя бы двигайся по земле». Похоже, среди членов моей семьи и знакомые, многие не любят высоту. Сильфи боится ее, да и мне самому на большой высоте не по себе. Из нас всех, пожалуй, лишь Эрис любит забираться на всякие высокие места».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 Хотя было уже довольно поздно, на улицах района было множество людей, многие искатели приключений как раз возвращаются с заданий, неся добытые трофеи. Естественно, разнообразные торговцы готовы принять их, а поскольку после выматывающих заданий разгорается просто зверский аппетит, голодные приключенцы искали места, где бы поесть. И многочисленные хозяева таверн пользуются моментом, зазывали к себе всех новых клиентов.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 Войти туда без всякого страха. Честно говоря, многие наемники из нашей компании, наемники Руда, в шаре выглядят более пугающим. И все же, одна идея о том, что Зенит может находиться в таком месте, меня тревожит. Гису, о чем ты только думаешь? Если этот парень в своей обычной игривой манере заявит что-нибудь в духе того, что продал Зенит бордель, я не прощу даже его. Это будет стоить тебе пару рук и ног, готовься.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 Но я был слишком умен для того, чтобы я сразу сказал, все эти три магических круга могут быть ловушкой. Может, стоит поискать другой путь? Там. В задней части барной стойки сидел парень с обезьянным лицом, о чем-то хвастался вещам, каким-то юным искателем приключений. Чем-то это все показалось мне весьма знакомо. Там был парень с торчащими волосами, и еще один с пирсингом в носу. И весьма простодушная на вид девушка, всего трое. Зени с ними не было. Я вообще не увидел Зенни где-нибудь поблизости. А потом мы еще раз проверили комнату, и именно так все и оказалось. Я почти сразу же обнаружил спрятанный проход к боссу. Тут Гису заметил меня, приближающийся к ним. На его лице отразилось удивление. Гису! «Поп, привет, старший, я только что о тебе рассказывал. Ребята, это тот самый Болотный». Страх отразился на лицах троих ребят. Они вжились в свои сиденья, словно девчонки. «Чего? Что это за реакция такая?» «Ладно, забудем. Сейчас меня волнуют куда более важные вещи. С чего же начать?» «Верно, сперва я должен выяснить, не замешан ли в этом хитогами». «Гису, печально. Ты действительно решил стать моим врагом». «А, что? И о чем же было твое откровение? Что сказал тебе этот парень во сне?» «Если ты сам все расскажешь, возможно, я и сам смогу что-нибудь сделать». «Эй, что за дела? Сон? Ты про что?» Приставив кончик пальца почти вплотную к этому легкомысленному, улыбающемуся лицу, я начал концентрировать ману. Появилась каменная пуля, начав вращаться на огромной скорости. Пронзительный резкий звук, словно от сверла, раздался вокруг. Юные искатели приключения начали было испуганно вставать. «Не двигаться!» После моих слов они сразу замерли. После чего снова, переведя взгляд на Гису, я повторил... Как я и сказал, просто расскажи мне все. Расскажи мне, и так и быть, я пощажу твою жизнь. О, с -с серьезно, п -п прекрати это, это нехорошо. Я я понятия не имею, где ошибся. Но все равно прости, я очень извиняюсь. Тот, Только перестань, не, не подводи эту штуку так близко. Я приблизил кончик пальца еще немного. Гису тем просто рухнул со стула и, не вставая, принялся ползать по земле. Без капли стыда он начал бесконечно извиняться. «Я... я не знаю, что я сделал не так, но все равно извиняюсь, прости. Подумать только, я разозлил тебя, Рудеус. Но я правда не знаю, что я такого сделал, просто скажи мне. Если я правда где-то оплошал, я сразу же все исправлю, мне правда очень жаль».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 «Да нет, после того, как я ей показал окрестности, она сразу же вернулась, разве нет?» «Именно потому, что не вернулась, я и пришел сюда!» Сказав это, я скрестил руки на груди, и один из мальчишек невольно хмыкнул. Обернувшись, я понял, что Аиша серьезным видом приняла такую же позу одновременно со мной. Ничего забавного, и вообще, это вышло случайно. Я, нахмурившись, бросил на парня суровый взгляд, и он сразу же сжался с невольным хи. Э, но я ведь действительно отправил ее домой!»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 Вчера я в ярости выскочил из дома Латрея. Но раз уж я возвращался к Лифу пешком, за нами вполне могли проследить. Я был слишком беспечен и не заметил этого. А они, должно быть, так и выяснили наше местонахождение. Семи Латрея и Гримуар принадлежат к враждующим фракциям. Нетрудно представить, что они тут же захотели спасти, занят и зла врага. И все же они не могли напасть на наш новый дом напрямую. Возможно, их фракция является одной из самых влиятельных, но скандал вроде этого, несомненно, сразу пошатнул их репутацию». Поэтому семья Латрея ухватили за предоставившийся шанс использовать Гису, представителя расы демонов, что не задумываясь особо о последствиях, представился моим другом. Обычно они сразу бы завернули прочь кого-то вроде него, но несмотря на свою принадлежность к антидемонической фракции, они решили в этот раз сделать исключение и использовать его в своем плане.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 «Как можно думать, что мы вообще станем сотрудничать с каким-то грязным демоном? Это попросту невозможно!» Зенит была хищена, и где они теперь ее прячут? По идее, ей ведь даже не нужно особой охраны, одному человека хватит. Э «Эм, старший, что-то случилось?» «Не бери в голову, когда ты пришел в дом Латрея, что они тебе сказали?» «А, ну, что-то вроде того, что будет крайне печально, если Зенит так и не сможет увидеть родной город после возвращения, что мне обязательно стоит вывести ее прогуляться!»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 Ладно, с сожалениями горю не поможешь. Во всяком случае, теперь моя задача в том, чтобы вернуть Зенет. Гису, на самом деле, я поделился с Гису всеми деталями произошедшего, решив попросить его о помощи. В такой ситуации мне очень пригодится поддержка Гису. Все-таки на этого парня можно положиться, и я не думаю, что он действительно один из апостолов Хитагами. Ты серьезно? Когда я закончил, на лице Гису отразилась настоящая горечь. «Ясно. Да, я думал, что все это немного странно, что старший решил не селиться в доме Латрея, но я думал это потому, что они без запинки рассказали, где тебя отыскать. Старший. Так что не стал особо задумываться. Простая нехватка информации, и наши противники не применули воспользоваться этой возможностью. Но любой мог так ошибиться. Теперь главное вернуть занят как можно скорее. Раз такие дела, я, конечно же, помогу. Отлично».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 Меня остановили кровь опять ударила мне в голову но есть поводы так кламиса вперед Клэр говорила что-то вроде того что на следующий же день выдаст занят замуж и заставит вынашивать чужих детей. хотя по идее на поиск партнера проведение свадьбы поиск нового дома для молодоженов зачатие детей на все это понадобится время и если я не стану спешить и подойду к делу более терпеливо то рано или поздно найду следы занят. Вот только есть тут одна вещь если клэр действительно так зациклена на зачатие детей то валя.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 «Ну хорошо, давайте проникнем тайно. Я топру ворота с помощью магии земли». Тайна, Что вы собираетесь делать?» Тут я наконец заметил, что по другую сторону ворот появилось пятеро мужчин и женщин. Трое охранников, один дворецкий и, наконец, одетая в дорогое изысканное платье старая женщина. «В столь поздний час, какое дело у вас к нашей семье?» «Клэр Латрея». «Полагаю, они все-таки услышали мои крики или же заранее готовились к моему появлению?» «Клэр Сан, не слишком ли коварны ваши методы?»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 Если так случится, мы зайдем в тупик. Если так все повернулось, то мне нужно как можно быстрее начать действовать самому. На кем образом, даже после этого, вы продолжаете заявлять, что не имеете никаких представлений о местонахождении моей матери? Нет, таких сведений у нас нет. И даже если бы и были, у нас нет никаких намерений делиться ими с тем, кто оборвал с нашей семьей все связи. Эта старая женщина все так же продолжает сыпать оскорбительными словами, полных сарказма. За этим стоит какая-то стратегия. Она что, снова пытается меня спровоцировать? Возможно, она один из апостолов Хитагами? В конце концов, я не могу даже просчитать его намерения. Или, может быть, она и правда ни о чем не знает? Если так, то возможно, это действительно Гису пытается вести меня в заблуждение. Но зачем Гису врать? Да, он прирожденный лжец, но не из тех людей, что будет намеренно пытаться своей ложью причинить боль людям. Клэр Сан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 «Меня прямо подмывает самому похитить Клэр и с силой выпадать все, что известно. Возможно, так будет лучше всего. Хотя нет, так будет не лучше, а только хуже. В конце концов, у меня нет никаких конкретных доказательств. Лишь слова Гису. Но если это все правда, если дом Латре действительно похитили Зенит... Стоп-стоп, успокойся. Сейчас мне надо сосредоточиться на этом диалоге. Я с самого начала ожидал, что не будут разыгрывать дураков. Мама, тогда какие у нее связи с домом Латрея?»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 Такое чувство, что она утратила наконец это свое ледяное самообладание. Даже Тереза говорила, что она не такой уж и плохой человек. Всего лишь несколько строгий и сдержанный. Верно, хорошо. Если я смогу правильно подобрать слова, я смогу разговорить ее, выяснить ее намерения. Стража прибыла. Я ошибся. Клэр не отводила взгляд. Она смотрела на людей, появившихся на улице. Это был отряд городской стражи с фонарями в руках, и они спешили к нам. Достаточно. если вы собираетесь продолжить этот разговор, я буду вынуждена сообщить о вас страже». Я снова посмотрел на Клэр, на эту старую прямую женщину с ледяным взглядом, которая, похоже, даже не слушана ни слова из того, что я говорил. В моем сознании, словно вспышка, промелькнула картина того, что берут беру эту старуху в заложники и приказывают тут же вернуть Зенит. Эти ворота для меня ничто. Я могу мгновенно прорваться сквозь них, схватить эту старую ведьму за горло и прокричать «Верните Зенит немедленно!»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 «Заносчиво. Откуда у нее такая смелость и наглость? Она должна понимать, что если надо, я могу действовать весьма резко. Неужели ее не заботишь, что может случиться? Если так, то почему? Черт, я никак не могу понять ее истинных намерений. Она что, действительно пытается нарочно вывести меня из себя? Прямо на виду у городской стражи?» «Клэр Сан, может ли такое быть, что недавно во сне вас Божественное Откровение?» «А? Что за внезапные вопросы? Божественное Откровение?» Даже ледяная маска Клэр, казалось, на мгновение дала трещину. У нее был абсолютно пустой, непонимающий взгляд. Без единой тени догадки, о чем я. Совсем недавно у Гиссу было такое же выражение, значит, она все-таки не один из апостолов Хитагами. Однако это выражение задержалось на ее лице всего на мгновение. Хм. Ее взгляд снова сфокусировался, сосредоточившись на приближающейся городской страже. «Отряд рыцарей храма, отвечающих за городскую безопасность, дивизия лучников. Чем вызван столь поздний шум?»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 В конце концов, я так ничего не выяснил местонахождение местонахождении И все же кое-что получил взамен. Глядя в то спокойное ледяное лицо, я был убежден. Клэр действительно воспользовалась Гису и похитила Зенит. Уже нет никаких сомнений. Хотя тоже вел себя не лучшим образом, но она даже не пригласила нас внутрь. Не попыталась как-то нормально все это обсудить. Просто детство эгоистично и самовольно похитила маму. После чего притворилась полностью безразличной и вот так послала прочь, черт возьми. Это все очень плохо. Я не очень хорош в такого рода ситуациях. Нет, Гису, ты не виноват. Ты видела все это только ради матери. Даже отправился в святой район ради нее, не так ли? А, ну... Гису вовсе неплохой парень. Его просто использовали. Хотя, как по мне, выбрали они для этого уж слишком удачное время. Гису, ты можешь попытаться отыскать мать? По идее могу, но ничего нельзя гарантировать. Будет непросто, верно? Пожалуй. Гису ведь относится к демонам, просто прогуливаясь по городу, он уже привлекает ненужное внимание стражи. А уж проводить серьезные поиски в священном районе для него может практически невозможно. Поэтому, пожалуй, мы не сможем вот так искать зенит напрямую. Но даже если так, это еще не значит, что нет косвенных путей. Меня не заботят методы до тех пор, пока это помогает вычислить нужное место, и у меня уже есть идея. С сегодняшнего дня Рудеус Грерат официально становится врагом антидемонической фракции. Бабуля Клэр, ты сама виновата в этом, я сделаю это.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 Рыцари храма – неотъемлемая часть кардинальской фракции. Одна из самых значительных фигур в кардинальской фракции является Мико.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 «Да, мне придется отказаться от всех планов насчет этой страны, но занят куда важнее. Да, борьба с Хитагами тоже очень важна, но даже это не остановит меня от стремления защитить свою семью. Старший, ты может как-то и выкрутишься, но я принадлежу к демонической расе. Да меня убьют просто за то, что вообще знаком с тобой», – жалобно и отчаянно простонал Гису. Слово «убьют» немного охладило мой разум. Я несколько успокоился. Да, мне плевать, если семья Лотреи и все рыцари храма станут моими врагами, но это подвергнет опасности всех окружающих меня людей. Ряды врага сильны и многочисленны, я уже просто не знаю, что делать. Того же папу это вряд ли особо заденет. Но вот Клифф явно сразу подвергнется ярым гонениям. Если вспомнить, согласно дневнику из будущего, Аиши и заново были безжалостно убиты отрядом рыцарей, посланных из Милиса. Другими словами, если я действительно стану врагом всего Милиса, я и моя семья не будем в безопасности даже после возвращения в Более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 И заодно помочь вернуть Зенет. В данный момент я уже не прочь встать на сторону папы. В любом случае, если я хочу продавать здесь фигурки Руджерда, похоже, этого все равно не избежать. Думаю, Клифф тоже должен это понимать. Если есть о чем тут жалеть, то это о Терезе. В конце концов, она капитан стражи Мика. За то, что она сильно помогла мне тогда 10 лет назад, но ну и вчера тоже, я бы должен отплатить ее в двойном размере. Вместо этого я стану ее врагом. Дерьмо. Аиша, а как ты считаешь?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 Мне нужно успокоиться и как следует все обдумать. Во-первых, обвинять во всем хитагами – это явно слишком. Это уже настоящая паранойя, думает, что он замешан буквально во всем. Пока что это проблема между мной и домом Латрея, и на данный момент это все. Также, хотя судя по ее поведению, я и считаю, что это крайне маловероятно, возможно, Клэр пытается таким образом втянуть меня в конфликт с кардинальской фракцией.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 В сложившейся ситуации, пусть даже я лишь подозреваю о причастности к ней Хитагами, моей единственной возможностью является лишь уничтожать всех подозрительных личностей, что могут быть его апостолами. Но в этот раз тут нет никого, кто ни за что не должен быть убит. Более того, если судить по моему опыту в Широне, великовероятно, что эти подозрительные парни вообще не покажутся в поле моего зрения. Поэтому не стоит зацикливаться и слишком волноваться об этом. Так что на данный момент будем считать, что Хитагами тут вовсе ни при чем. Хорошо, похищение Мика это слишком, остановимся на этом. В таком случае нет необходимости действовать излишне жестко. Я уже заручился поддержкой папы. Даже Треза была вполне дружелюбна сегодня. Если я обсужу все с этими двумя, то вполне смогу прийти к какому-то более приемлемому решению. Прежде чем полагаться на грубую силу, стоит попробовать и другие методы, поэтому я еще раз отправлю штаб-квартиру церкви. Даже эта упрямая леди действительно имеет какой-то план и собираться вот так бросить занят в объятия какому-то незнакомому мужчине. Тут еще не чувства свершившегося факта: то, что маму похитили, еще не значит, что Клэрс Сразу приступит к исполнению. Но если это так, я не колеблюсь, пустого места семьи Латрея не оставлю, я уничтожу их всех. Ладно, успокойся. Применение силы – это крайняя мера. Мне нужно будет поговорить с некоторыми людьми, попытаясь заручиться их поддержкой в этом вопросе. Возможно, это поможет выяснить планы дома Латрея. Стоило мне это сказать, и оба моих спутника с облегчением вздохнули. Похоже, услышав это, они тоже немного успокоились. «На всякий случай, Гису, попытайся все же выяснить местонахождение матери. Если возникнут проблемы, можно нанять для поисков других людей. Деньги на это есть». «А, хорошо». «Что насчет меня? Что мне делать?» Спросила Иша, сжав кулачки, после того, как я обратился к Гису. «Ну, продолжай поиски подходящего места для организации филиала нашей группы наемников». «Э, а как же мама Зенит?»